16. Как горек вкус земного лавра. Проден навеки заковал в полубезумный жест тавра несовместимость двух начал. В безумье зломевший руки он бьется в безысходной муке, земля истонет, и гудит под тяжкой судорогой копыт. Но мне понятна беспредельность. Я в мире знаю только цельность — Во мне зеркальность тихих вод, Моя душа, как небо звезда, Кругом поет родная бездна, Я весь и ржанье, и полет.